Глава 26. Эльви. Эльви проснулась от собственного крика. Она не помнила сон, только ощущение безумного страха и паралич. Попытки заставить услышать себя, кажется, длились несколько часов, но вышел лишь этот слабый стон, вернувший её в сознание. Она оказалась в темноте, мокрая от пота и благодарная за грядущие несколько бессонных часов. Квартиру им любезно предоставила империя Лаконии. Две кровати со встроенными автодоками для нее и Фаиза, к счастью, по-прежнему глубоко и тяжело дышавшего. Элви и не глядя знала, что не разбудила его, и была благодарна и за это. Она не стала включать свет. Трость стояла рядом, и она без труда ее нащупала, подтянула себя к краю кровати, собралась с духом и опустила ноги на пол. «Жуткая боль!» но всего на несколько секунд стоять было легче и опиралась на трость она уже меньше но а ночные кошмары не проходили стараясь не шуметь элви пробралась сквозь темноту к шкафу горничные оставили для них обоих халаты из плотного фактурного хлопка с подкладкой похожей на шёлковую она поочерёдно просунула руки в рукава завязала пояс и вышла во двор к каменной скамье изрезанной сложными геометрическими узорами, как в мечети. Воспоминания о спасении были в лучшем случае фрагментарными. Элви помнила, как дала Соколу команду экстренной эвакуации, помнила, как пришла в себя в нормальном космосе и послала сигнал бедствия, как ползла в крови и амортизирующем геле к Фаизу. Это она помнила особенно четко. Затем... Несколько ярких образов, где она пытается закрепить на икре Фаизы ремень в качестве жгута. В какой-то момент она решила, что теряет слишком много крови и сунула в дыру на ноге кулак, чтобы пережать рану. Вероятно, это должно было стать самым худшим воспоминанием, запястье, уходящее в кожу её собственной ноги, будто зазбоил графический движок. Но на самом деле она тогда чувствовала только гордость за изящное решение. Со жгутом оказалось тяжелее. Ей сказали, что она оставалась в сознании, когда подошел спасательный корабль, но Элви этого не помнила. Из отчетов она узнала, что Джен жива, ее лечат где-то в городе. Адмирал Сагале погиб, и ему снесло полголовы. Треван числился в пропавших без вести, поскольку теоретически мог где-нибудь выжить и без руки, которая осталась на корабле. Остальная команда понесла схожие потери. Выжило примерно половина, но никто не остался невредим. Соколов стабилизировали и отбуксировали домой, ремонтировать и изучать. Закричал какой-то местный зверёк. Четыре ноты, повторяющиеся снова и снова в разном темпе. Брачный призыв, предупреждение, сообщение сородичам об источнике пищи. Элви не знала, что он значит, но звук милый. Ночной воздух холодил почти неприятно. Но ей не хотелось возвращаться за пальто. Она просто подождёт, пока устанет и вернётся в постель или найдёт себе другой уголок в величественном здании, где можно посидеть до рассвета. Если кто-нибудь спросит, что там делает женщина в банном халате и с тростью, она просто ответит, что это государственная тайна. Экзобиология, не медицина. Эльви больше знала о предсказательных параллельных эволюционных моделях, чем о возрождении Ирана. Если бы не должность в директорате по науке, она никогда бы не увидела свою медицинскую карту, и на то были веские причины. Опасно пытаться интерпретировать информацию в близкой, но всё же иной области, не обладая нужным опытом. Обычные люди не понимают, насколько научная литература посвящена тонкостям и общему пониманию. Даже при помощи экспертных систем, Элвис с большей вероятностью избежит ошибок, интерпретируя физический анализ Джен Ливли, джимсобwidetilde{и}нную медкарту, хотя бы потому что знает, как мало понимает в физике. Но Эльви всё равно в неё заглянула. Медики отважно боролись за их свои жизни. Раны были очень странные, и кровь сворачивалась тоже необычно, напомнив Эльви о летучих мышах-вампирах и пиявках, организмах, питавшихся кровью и производящих антикоагулянты. Но вряд ли это могло относиться к нападавшим Повреждения корабля имели те же хирургически ровные края. Более вразумительный отчёт ещё составлялся, но она получила доступ к наброскам. Сагале по всей видимости погиб мгновенно. Другие члены команды прожили достаточно долго, чтобы Сокол вынес их из опасности сквозь врата, но умерли от потери крови или шока. Утраченная материя просто отсутствовала, оправдывая своё название. Кусок её бедра Стопа Фаиза. Большая часть одного полушария Сагале. Весь Треван, за исключением руки. Их забрали куда-то. В целом сокол потерял 12% массы, явно в случайном порядке. Темные щупальца не целились в команду. Они собирались забрать все. Человеческие части просто попались на их пути. И от этого все выглядело еще хуже. У убийц хотя бы есть мотивы. Она отогнула полу халата и взглянула на рану. Заменявший отсутствующую ткань, бледный медицинский гель постепенно разовел. Элви уже могла проследить линии, где начали формироваться кровеносные сосуды. В следующие несколько месяцев появятся мышцы и кожа. В итоге у нее будет слегка отличающаяся по цвету заплатка с молодой кожей на ноге. А сагаля... Элви вздрогнула. До сих пор трудно поверить, что он погиб. Она пропустила момент, когда начало рассвитать. Двор выходил не на восток, и потому небо лишь медленно сирело, приглушая сияние звёзд и строительных платформ. Но Эльви заметила не это, а то, что местные организмы стали громче и появился лёгкий уксусный запах, который испускал при пробуждении во время брачного сезона один из здешних аналогов птиц. Ей было холодно и неудобно. Но она не пошевелилась, пока не появился Келли, личный помощник Дуарта. "Майора Коен", сказал Келли. "Вы сегодня рано на ногах или поздно?" Эльви попыталась натянуть улыбку, но ничего не вышло. Вчера вечером из Сола вернулся адмирал Трехам. "Быстро он. Как я понял, они шли на пределе. И всё же он просит вас присоединиться к нам за завтраком. Присоединюсь." Но вообще-то мне нужно поговорить с первым консулом. Улыбка Келли осталась непроницаемой. Вам стоит обсудить это с адмиралом. Раньше Элви видела адмирала Треха только на экранах. Вживую он слегка её разочаровал, но через несколько минут она поняла, почему он получил больше наград, чем любой в локонийской армии. Каренастый, с тёмными редеющими волосами, сквозь которые просвечивала кожа черепа, и с ярко-зелеными глазами. Несколько лет назад он завоевал всю человеческую цивилизацию меньше, чем за месяц. Манеры его были мягкими, будто все вокруг, кроме него, слишком хрупкие, и он не хочет их случайно разбить. Он не производил впечатления человека, которому нужно что-то доказывать. Переговорная оказалась совершенно обычной. Гобеленовые диваны и низкий длинный стол из полированного камня. За исключением Эльви в комнате находились только мужчины. Полковник Ильич, с которым она виделась несколько раз, когда только оказалась в армии Лаконии, Келли, приведший её сюда, и её непосредственный начальник Пауло Картасар, возглавлявший директорат по науке и координировавший практически все лаконийские исследования. Уинстон Эдуардт отсутствовал. Благодарю, что нашли время присоединиться к нам, доктор. сказал Треха, когда Эльвисела напротив. Я читал отчёты об инциденте в пространстве колец. Настоящая жопа. Она приняла ругательство как знак уважения. Адмирал обращался с ней как с ровней. Так и есть. Надеюсь, никогда больше этого не повторять. Мы постараемся, чтобы этого не произошло. Я и сам немного боялся совершать проход. В смысле, я в это время спал. «Я слышал, что вы были в сознании, в кресле полного погружения. Не думаю, что мне бы такое понравилось. Я не люблю летать на 20G во сне, и уж тем более не хочу на это смотреть». «Я рада, что у вас получилось», — сказала Элви. Картосар пожал плечами и принялся разглядывать свои ногти. «Демонстративная скука. Он не в восторге от того, что Элви здесь». Из вредности она нашла способ потянуть обмен любезностями подольше. Надеюсь, у вас не было сложностей. Нет, нет, всё в порядке. Однако проблемы есть. Люди начали совершать проходы на свой страх и риск. Один бедолага из Беллерофона попытался проскочить, влететь в пространство колец и вылететь из него на одном ускорении. Он не слышал, что врата немного сдвинулись. Корабль ударился о край хаба примерно в 300 км левее врат, в которые он метился. Ого. Люди приходят в отчаянии. На каждую самодостаточную систему приходят десятки тех, кто не может полностью обеспечивать себя. Торговля для них это жизнь и смерть. И без службы контроля трафика смерть приходит намного чаще. Мне жаль Медину и Тайфун. Адмирал Сонг погиб на боевом посту. Но такой смертью мечтает любой из нас, но время поминать мёртвых ещё будет. У меня проблема, доктор, и я решил сделать её отчасти и вашей проблемой. Картасар вздохнул и посмотрел в сторону. Треха рассказал, что случилось с первым консулом, потом попросил кенли принести чай, чтобы элви могла оправиться от шока. Чай, налитый в чёрные керамические кружки из чугунного чайника, оказался зелёным. Понадобилось две чашки, чтобы Эльви вновь обрела почву под ногами. Значит, империю никто не управляет, сказала она. Мы управляем империей от имени первого консула до тех пор, пока он не сможет приступить к своим обязанностям, ответил Трехо и после паузы добавил: или пока его дочь не повзрослеет достаточно, чтобы занять его место. Она очень умна, сказал полковник Ильич. И она управляема. Первый консул считал, и я с ним согласен, что установки на преемственность должны быть знакомыми и обнадеживающими. Мой рад характерен для многих культур. Конечно, никто не собирается наделять её всей полнотой власти, пока она не продемонстрирует готовность и способности. Сколько ей? спросила Эльви. "Дуарте надеялся, что у него будет пара веков на её обучение", ответил Треха. Чёрт. Он надеялся, что она останется на скамейке запасных навсегда. Но сейчас у нас вот такой расклад на руках. С ним и играть. Я не буду пытаться подсластить пилюлю. Нам придётся многое вынести, и большая часть бремени падает на директорат по науке. Как я могу помочь? спросила Эльви. Это звучало лучше, чем какого хрена мне с этим делать по-вашему. Ваша главная задача вернуть первого консула. «Доктор Картасар введет вас в курс и расскажет обо всем, что он уже сделал. Мы надеемся, что свежим взглядом вы увидите что-нибудь, чего он не видит». Элви посмотрела на Картасара. Тот глядел в сторону. «Так вот, почему он дуется. Трехо поставил под сомнение его компетентность. Похоже, будет нелегко». «А тем временем я верну дела под контроль», — продолжил Трехо. Голос Вихря сойдётся с со Стапилей только через несколько недель, но мы не держим в пространстве колец ни одного корабля с командой и сильно ограничиваем транзит. Вихрь будет защищать Лаконию. Буря останется в системе Сол. Ситуация там требует присмотра. Это самая неуправляемая система из всех. А контроль трафика? спросила Эльви. Мы не можем контролировать внутреннюю сторону Врат, сказал Траха. Поэтому придётся взять внешние. У нас 280 эсминцев класса Пульсар на 1371 дня врата. На секунду Эльви увидела огромный груз, сдавивший на плечи Трехо. Ярко-зелёные глаза смотрели в никуда. Жизнерадостное и уверенное лицо выглядело просто усталым. Но он тут же взял себя в руки. Я отправлю их в систему с потенциально высоким трафиком. Мы возобновим работу систем связи, а после достройки Викрия начнём производить на строительных платформах антивещество, что приводит нас к вашему приоритету номер 2. Думаю, мы все согласимся, что план зуб за зуб пошёл не слишком гладко. Нужно готовиться к настоящей войне. Всё, что вы можете найти нам в помощь. ЛВ затопило адреналином, сердце молотом стучало по рёбрам. Вы что, спять или на хрен? Ильич и Келли многозначительно переглянулись, будто она что-то подтвердила. Картасару хмыльнулся. «Простите, "Простите", сказала Элви. "Хотя нет, не прощайте. Вы на хрен спяте ли? Вы разве не видели, что произошло?" Треха опустил голову, сквозь редкие волосы поблёскивал череп. "Я понимаю. Для вас сейчас это трудный разговор, доктор. Вы многое пережили, но я военный, и факт в том, что мы воюем. «Мы воюем с тех пор, как не смог пройти первый корабль». «Эти штуки убили?» «Я знаю, что они сделали». Резкий голос Треха толкнул ее обратно в кресло. «И знаю почему. Потому что им было больно. А значит, им можно нанести ущерб, и если они не найдут какой-то способ попросить мира, я намерен подготовить наши войска к нанесению нового удара. Мне самому это не нравится». Мы собираемся выступить против того, чего не понимаем, с незнакомым вооружением на поле боя, чьи ограничения узнаем по мере продвижения. Это глупая война, но мы её ведём. Если её вообще можно выиграть, я намерен выиграть. А вы мне поможете? В голове Эльви пронеслось сотня возражений, но все растворились под взглядом ярко-зелёных глаз. Да, сэр. Хорошо. Пожалуйста, приступайте к работе с доктором Картасаром и докладывайте мне о любых находках и продвижениях. Да, буду держать вас в курсе, ответила Эльви одновременно с Картасаром, сказавшим: "Мы будем". Треха принял ответы будто они были одинаковыми, но дальше обратился к Эльви. Если вы не одобряете мой план действий, можете легко меня остановить. Просто верните моего начальника. Я попытаюсь, сказала Элви. Прежде чем покинуть дом правительства, Элви пошла к себе. Ей хотелось, чтобы в голове прояснилось, но ничего не получалось. Каждая мысль будто пробивала свой путь сквозь гель. Нога болела сильнее, и бессонные часы давали о себе знать, подталкивая её к кровати, хотя теперь у неё появились неотложные дела. или она просто начала осознавать, что время реабилитации после травмы закончилось, а она и близко не восстановилась. Парк был прекрасен, лучше, чем на самом престижном курорте. Высоко над зданиями сновали солнечники, странные кожистые создания, больше напоминавшие летучих мышей, чем птиц. Мимо Элви пронеслось некое подобие стрекозы. Шум крыльев был одновременно таким же и совершенно другим, чем на земле. Масштаб происходящего слишком велик. Слишком много миллиардов человек в слишком большом количестве солнечных систем, чтобы кто-то мог действительно его осознать. Любому человеку это не под силу. Может, поэтому Уинстон Дюартер решил перестать быть человеком. Либо он, либо его дочь Элви пожалела, что не получила степень по математике. На Илос не отправляли ни одного математика. А без Иллоса ей бы в жизни не стать экспертом по дырам в реальности, которые оставляют эти темные штуковины. И ее не призвали бы на Лаконию, и она не была бы здесь сейчас. Такая маленькая перемена могла бы полностью изменить ее жизнь. Элви завернула за угол перед своим двориком и увидела сидевшего в саду Фаиза. Одна его нога заканчивалась ярко-голубым контейнером размером с ботинок. Внутри уже отрастала новая стопа. Вторую он вытянул вдоль скамейки, на спинку которой опирался Джеймс Холден. Будто почувствовав её взгляд, Холден поднял голову и помахал. Постарел, но при этом будто совсем не изменился. Элвиза ковыляла к скамейке, налегая на трость сильнее, чем раньше. Гель в ноге словно горел. Перспектива ещё много часов стоять и ходить по лабораториям Картасара казалась просто ужасной. Холден и Фаиз обменялись парой слов, и Джеймс поспешно ушёл. Когда Эльви добралась до скамьи, Холден уже исчез за забором. Фаиз подвынул здоровую ногу, чтобы она села. Под глазами тёмные мешки, но насмешливая улыбка всё та же, что и в день первой встречи или в день свадьбы. Или в день, когда они едва не погибли, потому что террористы заминировали посадочную площадку. Кажется, я как-то неправильно прожила свою жизнь. Знакомое ощущение. Но потом я вижу тебя и думаю, что всё-таки что-то пошло как надо. Даже если всё остальное поступает со мной так, будто в прошлой жизни я убил священника. Она взяла его за руку, сплела пальцы. Будущее стало казаться чуть менее мрачным. У меня только что состоялся весьма занимательный разговор, сказал Фаиз. Могу сказать то же самое, но он совершенно секретный, поэтому начнём с тебя. Ну, он говорил о бедняках, однако, похоже, наш друг Холден сообщил мне, что Картасар замышляет убийство.